Зикврид Вольф, услышав слова товарища по несчастью, сполз по стене блиндажа на пол, влепился мокрыми штанами в земляной пол и заплакал. «Идите!» — майор махнул шороха рукой. «Идите, узнайте, как дела ущуся. Скажите, где мы?» «Словом, приободрите товарищей». И без перехода, вынимая из планшета карандаш и бумагу, майор уже по-немецки спросил у Вальтера. «Во издер штаб фон Либих?» «Где штаб дивизии Либиха?» «Ин великая креница!» «Издер генерал, ецдорт?» «Генерал сейчас там?» «Я, я!» «Да, да!» «Добро!» Удовлетворенно потер руки майор и, положив на стол бумагу, карандаш, быстро вырисовал треугольник на мягком листе, Сверху которого на острие значилась высота сто. Бицейхнем зиды бифест игунген андерхехе. Бы мы увидели дас ген аорцумахен адерфайс аль свердехехе немен. Обозначьте укрепление на высоте. Постарайтесь быть точным, иначе, когда мы возьмем высоту, о майн год, майн год, о Боже мой, Боже мой.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 Когда же плацдарм будет очищен, он сам лично, сам расстреляет. Нет, задушит руками этого трусливого, подлого подонка, что, сидя на полу хнычит, от мокро и страха. Майор Зарубин, блуждавший карандашом по карте, что-то в ней резко отчеркнув, вышел из блиндажа, поискал глазами Боровикова. «Товарищ лейтенант!»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 Майор широко и резко шагнул к шорховскому телефону и от боли не иначе ныром вошел в блиндаж, подшибленно сунулся на нарве, где подхватил его Булдаков, а Финифатьев загородился руками, боясь, что майор упадет на него. — Есть! — Боровиков медленно поднял руку к виску. — Я постараюсь. Будет сделано! — вдогонку промямил лейтенант.